27. Тела реально устилали палубу галеры по всей ее площади. Да так плотно, что в некоторых местах в два слоя. Действительно, ступить некуда. Про то, что кровь стекала с палубы через водостоки кровавыми ручьями, и вовсе говорить не стоило. Стонали раненые, н но чужих быстро добили, без всякой жалости и попыток найти относительно здоровых для пополнения числа пленных, для показа вождям навече. В целом, авары как бойцы впечатления не производили, по крайней мере те, что относились к легкой коннице. Оно и понятно, все-таки это простые пастухи, на удивление неплохо оснащенные и вооруженные, но пастухи. Может, они были даже неплохи, как кавалеристы, что тоже не факт. Но вот в пешем бою ничего особенного. Длинное оружие, да еще в такой толкучке, им скорее мешало, что и позволяло дружинникам, профессиональным бойцам, достаточно уверенно с ними бороться, орудуя больше топорами и ножами. Рус провел перекличку и стиснул зубы. Хоть бойцы и завар оказались не ахти, но численное превосходство все-таки сказалось неприятным образом. Он потерял еще шесть дружинников. Матросов так и вовсе о с т а л и с ь ж и в ы всего трое. Но что гораздо хуже, все остальные оказались ранены, имелись и тяжелые. В том числе получил ранение Клеарх. Ему отрубили три пальца на левой руке. Остался лишь большой и мизинец. Потому, собственно, и не удержал Галеру в фарватере. Как оказалось, сам Рус тоже не избежал ранения, даже двух порезов. Одно довольно глубокое на правой ноге, выше колена, а вторая рана обнаружилась на левой стороне груди. Лишь Эльмера оказалась без ран, хотя ее доспех отметился множественными следами. Но она за счет своей гибкости и скорости умудрялась извернуться так, что удары проходили по касательной. Славян тоже морщился от пореза на спине. — Следующую атаку мы не переживем, — констатировал он. Рус только кивнул с хмурым видом. Впереди имелся еще один длинный участок мелководья, а врагов по-прежнему тьма тьмущая, несмотря на нанесенные им потери. Рус даже мысленно не пытался подсчитать, скольких они покрошили. Только здесь на палубе галеры больше пятидесятков валяется. «Все-таки пришлось мне заплатить дорогую цену за исполнение плана». Подумал он с горечью, глядя на убитых и раненых дружинников. «Интересно, как они это воспримут с религиозной точки зрения? Оставили меня боги или нет?» Дружинники быстро оказывали друг другу медицинскую помощь, разоблачились от доспехов и стали перевязываться. У каждого в суме, в числе прочих вещей, имелась своеобразная походная индивидуальная аптечка. Эльмера помогла братьям избавиться от броней и перевязать их раны. — У тебя иголка есть? — спросил Рус. Его подташнивало. — Конечно. — Неси. Такие раны нужно зашивать, — сказал он, стараясь лишний раз не смотреть на свою рану на ноге, ибо выглядела она тошнотворно, хотя крови текло на удивление немного. И вина принеси один кувшин. Эльмера кивнула и принесла, что ее просили. — То, что надо, — обрадовался Рус. заметив среди швейных принадлежностей сестры еще и несколько мотков разноцветной шелковой нити. Все-таки хоть и воительница у него сестра, но в первую очередь все же девушка, и ничего д е в ч а ч ь е ей не чуждо, в том смысле, что и вышивкой баловалась время от времени. Ну а дальше, помыв руки вином, пришлось себя штопать в стиле рембы, предварительно обеззаразив иглу, нужным образом изогнув, и нить, во все том же вине, а потом еще и сверху на раны полив. Орал и матерился, конечно, но куда деваться. Какое-никакое, обеззараживание. Потом еще медом не помешает помазать, благо его немного есть в трюме, как один из товаров. Дальше Эльмера штопала дружинников по требованию брата. Сами дружинники сначала воспротивились, дескать, и так сойдет. Но русно т стоял, сказав... В другое время, может, и п р и ж и г а н и е с перевязкой бы хватило. Но это если бы тихо лежали и выздоравливали. А с прижиганием ран сейчас сами понимаете, никак. К тому же, боюсь, нам все же еще придется активно подвигаться. Так что края ран будут смещаться, что не есть хорошо. А ты не забывай каждый раз мыть иглу в вине и нити смачивай. Зачем? Русу было не до подробных научных объяснений очевидных для него вещей. с усилием подавив рвущееся из него раздражение, все же пояснил. «Помните, жрец говорил про маленьких зверьков, от которых гниет плоть? Вот вино их убивает». Этого хватило с лихвой. Подвигаться действительно пришлось. Для начала трупы врагов, избавив от доспехов и оружия, а также всего прочего маломальски ценного, на взгляд дружинников, выбросили за борт. Своих мертвых пока снесли в трюм, чтобы, если боги не оставят, и все же удастся прорваться, похоронить, как полагается. Также выбросили за борт погибших от стрел гребцов, пересадив выживших, так, чтобы снова на веслах сидело подвое. Как выяснилось, еще двое умерло от допинга. Потом пришлось поработать мальцу со стариком, тягая воду и поливая палубу, зачищая ее от крови. а то на такой жаре она быстро запечется, протухнет и начнет просто невыносимо вонять м е р т в е ч и н о й А вары все это время то и дело постреливали из луков, но без фанатизма. Чего им стрелы просто так терять? Ведь про безопасность на галере не забывали и лишний раз за ф а л ь ш б о р т не высовывались, а если требовалось пройтись, то з а к р ы в а л и щитами. Подул свежий ветерок, пока неустойчивый, как по силе, так и направлению. не то с северо-запада, не то с севера и северо-востока. А вообще на всем западном и северном горизонте появились кучевые облака. Стало быть, не ошибся, п и р о т действительно начала меняться погода. — Только чем нам это поможет? — подумал Рус. — Даже если разразится гроза, аварам ничто не помешает пойти на абордаж. Солнце продолжало свой бег по небосклону и вскоре закатилось за горизонт. Ветер посвежел и стал устойчиво северным, постепенно меняясь на северо-восточный. Рус сейчас хорошо представлял, как, двигаясь с запада на восток, раскручивается по часовой стрелке гигантская воронка циклона или антициклона, он в этом плохо разбирался. Просто понимал, что их заденет лишь самым краешком. Тем не менее небо подернулось дымкой облаков, закрывая высыпавшие звезды. дымка — Что? — спросила встрепенувшаяся сестра. — Дымка. — Не чувствую. — Да нет. — Придумал чего? С уже почти традиционным вопросом влез в разговор славян. — Можно и так сказать. — Так, давайте-ка немного поднатужимся и сдвинем с мели судно. Пора сваливать отсюда. — Ночью? — Именно. — На новую мель сядем, не видно же ничего. Да и на абордаж кинуться, когда вузать войдем. — Вот у меня есть небольшая идейка, чтобы не кинулись. Не знаю, правда, как сработает. — А до утра подождать никак нельзя, — не унимался брат. — Нельзя. — Почему? — Может смениться направление ветра, и это еще полбеды. Хуже, если пойдет дождь. — Да что ты придумал-то? — прямо-таки зарычала Эльмира от нетерпения. — Да ничего особенного, уголек. Всего лишь пустить пал. и надеется, что он пойдет достаточно быстро, и отсечет товар от реки. — Хм, если дождь бог подсобит, то может и получиться, — задумчивым видом кивнула сестра. — По крайней мере, мы ничего не теряем, — согласился Славян. Так что дружинники, из тех, что поздоровее, быстренько доставили на палубу два запасных весла, и не без помощи уже не столь здоровых, но что-то могущих, стали сталкивать галеру смели. Плюс грибцы гребли, благо судно не так уж сильно и засело выл. Да и за прошедшее время течение реки расшатало судно и сдвинуло его с места. Пока одни дружинники сталкивали галеру, другие готовили стрелы, наматывая на наконечники кусочки пакли и чуть-чуть смачивая их оливковым маслом. За луки взялись все, кто мог просто натянуть тетиву. «Бей!» В степь полетели ярко разгорающиеся в полете стрелы. Сухая трава вспыхнула почти мгновенно, и ветер стал раздувать огонь. На берегу тут же возмущенно заорали, попытались сбить пламя, но получалось плохо. Наоборот, только хуже делали. «Поднять парус!» Худо-бедно команду выполнили. Парус надуло крепким ветром, и галера, сдвинувшись с места, начала движение. Авары принялись стрелять в ответ, пробивая ткань тут и там. Но эти пробоины пока никак не влияли на функции паруса. А лучники-дружинники и Эльмера продолжали то и дело пускать горящие стрелы, увеличивая количество очагов степного пала. — Ну, боги, если вы есть, то сейчас ваша помощь понадобится мне как никогда! — невольно взмолился Рус и сплюнул в раздражении. и б ы не так давно сам думал, что надеяться на богов – зряшное дело. Впрочем, его можно было понять. Это днем довольно просто управлять судном, ведя его по фарватеру. Просто потому, что вода чем глубже, тем темнее. Сейчас же он не то что не различал световые оттенки воды, а вообще не видел границу между водой и берегом. Ну, почти. Пошедший по степи пал чуток подсветил окружающий мир. В голову пришла идея. — Иля, пошли несколько стрел на тот берег. Зажги его. Мне нужно больше света. Сестра понятливо кивнула, и несколько стрел полетели в противоположную сторону. Бум! — -а, а Все, кто стоял на ногах, полетели кувырком. Галера налетела на мель, и ее начала разворачивать. — Гребем назад! Измученные гребцы вяло зашевелили веслами. Стали отталкиваться одна от веслами дружинники, и галера снялась таки с донного возвышения. — Только бы течи не возникло, — подумал Рус. — Правый борт суши, левый греби. Галера тяжело развернулась и снова пошла вперед. Рус подумал, что сейчас ему не помешало бы снадобье кошачий глаз, но чего нет, того нет. — Мы вошли в узость, — доложил славян. Рус ы сам это видел. Берег приблизился, и он был объят огнем, и, что особенно радовало, всадники виднелись где-то далече. — Убирайте парус! — парус убрали, и ускорившееся в узости течение понесло Галеру дальше. Дальнейшее слилось для Руса в какой-то один затянувшийся кошмар. Рулил больше на инстинкте, но Галера нет-нет да все равно скребла килем по дну. Но дружинники успевали среагировать и дружными усилиями оттолкнуть судно на глубину веслами. Правда, чем дальше, тем хуже у них получалось. Сил все-таки у раненых людей не хватало. И тогда приходилось стараться г р е б ц а м сдавая назад. А чтобы они работали веслами шустрее, пришлось одного дружинника отправить с хлыстом вниз. И тот стимулировал грибцов обжигающими ударами по спинам. Время от времени продолжала стрелять Эльмера, ибо пал по каким-то причинам обходил стороной изрядные береговые площади, а это могло привести к тому, что их могли занять авары. К ч а с т ь ю они либо не видели этих чистых от огня пятачков земли из-за затянувшего берег густого едкого дыма, либо банально не успевали, и галера успевала проскочить опасное место. Несколько раз авары обгоняли пал, и бросались в воду на п е р е р е с галере. Но, к счастью для беглецов, она в эти моменты шла полным ходом. Ее гнало течение и подталкивал в корму ветер, а ненатужно маневрировала на поворотах или снималась с очередной мели, сдавая назад. А иногда в такие опасные моменты помогал высокий берег, и всадники не могли спуститься в воду, или же по берегу густо рос кустарник. Снова сыпались стрелы, Метались дротики, и опять не обошлось без потерь. Погибло еще двое дружинников, и четверо получили раны. Но, как заметил Рус, авары атаковали как-то без огонька. Не было такого фанатизма, как днем. Не иначе очухались от наркоты, и включился инстинкт самосохранения. Сделал он вывод. — Прорвались! — п р о х р и п е л Славян, и сплюнул за борт густую слюну. Оно и понятно. Устал, жажда, да еще густой дым, затянувший все вокруг. Рус осмотрелся. Огненные берега действительно резко разошлись в стороны, и они оказались на спокойной воде, а главное — на глубине. Теперь врагам до них точно не добраться. На востоке при этом посерело из-за начавшегося рассвета. «Боги и правда любят тебя», — скалясь добавил брат. Проскочить ночью там, где и днем-то пройти трудно. — Да уж, любят, — криво оскалился он в ответ. Но не признать того факта, что он лишь каким-то чудом выскочил из смертельной западни, тоже не получалось. И ладно бы смертельный, а мучительно смертельный, ибо, судя по всему, авары знают толк в в о з в р а щ е н и я х Ведомир оказался прав, дав тебе это новое прозвище — Финист. Огонь действительно твоя стихия, и ты прошел сквозь него, как огненный сокол, — добавила сестра, с восторгом глядя на брата. И тут пошел дождь. Сначала мелкий, но с каждой м и н у т о й он набирал силу, пока не обрушился ливень, что очень скоро полностью затушил пал. Дуракам везет, — в итоге решил Рус. И только теперь, с наступлением дикой усталости, — Остро почувствовал реальность окружающего мира. А то до сего момента все воспринималось, как какая-то дикая смесь сна и игры. Дала о себе знать раны на ноге и в груди, что ранее ощущалось как-то отстраненно. И рус натуральным образом, словно подкошенный, рухнул на палубу. Требовалось перевязаться и отдохнуть. «День потеряем», — подумал он вяло. Но сейчас ему стало на это плевать. Более того, он уже не был уверен, что все, что он делает, имеет хоть какой-то смысл.